Донесения Роберца получали очень хороший прием в Форин-офисе. Бевин распорядился, чтобы они докладывались членам кабинета. Глава русского отдела Форин-офиса Кристофер Уорнер писал, что записки Роберца и Бремиллоу были прекрасно отработаны и являлись основой политики, которую Форин-офис считал необходимым проводить в отношении России. На основании идей, приходивших из посольства в Москве, и соображений, рождавшихся в высшем эшелоне внешнеполитического ведомства Англии, в самом начале апреля 1946 года Уорнер выработал длинный меморандум, который может рассматриваться как английский эквивалент доктрины Трумэна, провозглашенной годом позже. Программа Уорнера была стратегическим планом ограничения международной роли Советского Союза. Сопоставление ее с текстом фултонской речи показывает, что Черчилль говорил о том, что думали и формулировали в руководящих кругах Англии, поэтому английское правительство и не отмежевалось от выступления Черчилля. Знаменательно, что Ротвилл рассматривает и речь Черчилля, и меморандум Уорнера – во взаимосвязи и заключает, что меморандум Уорнера оказал очень большое влияние на политику английского правительства в отношении Советского Союза. В марте 1947 года американское правительство провозгласило доктрину Трумэна, и тем самым внешнеполитический план, изложенный Черчиллем, был принят в качестве государственной политики. Усилиями правительств Англии и США сколачивались военно-политические блоки, направленные против СССР и социалистического и национально-освободительного движений. Это была Фултонская программа в действии. Западные политики и идеологи утверждают, будто Англия и США развязали холодную войну против СССР в ответ на ряд действий с его стороны. В их числе называются обычно отказ социалистических стран от участия в Плане Маршала, создание информбюро коммунистических и рабочих партий и события в Чехословакии в 1948 году. Эта концепция опровергается общими известными фактами. Сейчас никто на Западе не спорит против того, что Западный Союз и НАТО явились реализацией Фултонской речи Черчилля и доктрины Трумана. Воскольку речь была произнесена в марте 1946 года, а доктрина провозглашена в марте 1947 года, то следовательно правящие круги Англии и США подняли знамя холодной войны до того, как Советский Союз и страны Народной Демократии летом 1947 года отвергли план Маршала, до того, как в сентябре 1947 года Было создано Информбюро Коммунистических и Рабочих Партий и до того, как в феврале 1948 года в Чехословакии произошли события, повернувшие эту страну на путь социалистического развития.